Глава 11 Войдя в вестибюль своего многоквартирного дома на 94-й улице, Лори помахала рукой Рону, ночному вахтёру. «Как поживаешь, Приму?» — спросила она, воспользовавшись прозвищем, которое он дал себе сам. До этого он объяснил ей, что по-испански это слово значит «двоюродный брат», но оно также употребляется, когда говорят о близком друге. «Прима поживает хорошо. Надеюсь, что всё это время вы провели не на работе. Сегодня вы вернулись поздно». Лори переехала в этот дом вскоре после убийства Грега. С её стороны было логично поселиться рядом с её отцом, ведь он так помогал ей с Тимми. Но ей также хотелось уехать из центра, где ей каждый день приходилось проезжать мимо парка, в котором был застрелен её муж. «Нет, сегодня вечером я не работала», — весело сказала она. «Мы с моим женихом отмечали счастливые события в его жизни». «С вашим женихом?» — с довольной улыбкой повторил Рон. «Мне нравится, как это звучит. Я заметил, что в последнее время вы не ходите, а летаете. Надеюсь, он не заберёт у нас вас и Тимми. Нам бы стало вас не хватать». «Нет». «Пока что я не переезжаю», — сказала она, вдруг осознав, насколько ей будет недоставать людей, которые помогли ей обжиться после того, как она неожиданно осталась одна с ребёнком. Войдя в квартиру, она сбросила с ног туфли на высоких каблуках и сняла блейзер, быстро повесив его на незанятый крючок вешалки в прихожей. Своего отца она обнаружила на его любимом месте — в глубоком кожаном кресле с откинутой спинкой. На его коленях лежал журнал «Тайм». Телевизор был включён на канал ESPN, а его звук был приглушён. Похоже, Тимми тут не единственный, кого сморил сон. Должно быть, он почувствовал её присутствие, потому что внезапно поставил спинку кресла прямо. «Как прошёл ужин?» — поинтересовался он. Не злись на меня, но я заказала твои любимые блюда. Салат из морепродуктов и бифштекс. С кровью? Да, такой прожарки, которую всегда просишь ты. Он усмехнулся и показал ей большой палец. У тебя хорошая жизнь, дочка. Кстати, заходила твоя риэлторша и принесла вот это. Он показал належащую на журнальном столике папку толщиной в один дюйм. Лори сразу поняла, что это очередной перечень недвижимости, выставленной на продажу. «По её словам, она оказалась в нашем районе случайно». «Видимо, перечень и описание квартир, которые подошли бы вам с Алексом, она носит с собой тоже, чисто случайно», — саркастически добавил он. Обратиться к Роди Кармайкл Лори посоветовала Шарлотта, сказав... В сфере сделок с недвижимостью она, как тот заяц из рекламы батареек «Энергайзер», ни за что не остановится, пока не найдёт то, что идеально подойдёт и тебе, и Алексу, и Тимме. Однако Шарлотта ничего не сказала о том, что Рода ожидает такой же самоотдачи и от своих клиентов. Так что на прошлой неделе она позвонила Лори в 5 часов утра, чтобы рассказать ей о квартире ещё до того, как та была официально выставлена на продажу. Лори решила, что просмотрит описание квартиры завтра у себя в кабинете, хотя и понимала, что Рода позвонит уже сегодня, чтобы узнать её реакцию на предложенные варианты. У Лори уже был Брэд Янг с его невыполнимыми требованиями, И ей совершенно не хотелось, чтобы в её личной жизни появился ещё один босс. Её отец начал вставать, чтобы пройти три квартала до своей собственной квартиры. «У тебя найдётся ещё минутка?» — спросила она. «Конечно». Он сел опять. Она рассказала ему о визите Роберта и Синтии Белл и своей встрече с Кендрой. Я потратила большую часть дня, заново читая материалы по этому делу. Тон всех статей, в которых говорилось о ней, был уничтожающим. Я не смогла отыскать ни одной, где бы о жене Мартина Белла говорилось сочувствием. Но я также не нашла никаких данных от полицейского департамента, которые свидетельствовали бы о том, что её в самом деле в чём-то подозревали. «Дай угадаю». Полицейский департамент Нью-Йорка также не делал никаких заявлений, направленных на то, чтобы восстановить её доброе имя. Лори покачала головой. «Не ссылайся на меня, но позволь мне подсказать тебе, как нужно читать между строк». Дело об убийстве Мартина Белла было из тех, интерес к которым подогревали сами газеты. Иными словами, полиции не было нужды устраивать пресс-конференции или делать что-то ещё в этом же духе, следуя его логике, продолжила Лори. Вот именно. И дело тут не столько в количестве статей, сколько в том, под каким углом зрения их писали. Когда я работал в отделе по расследованию убийств, у нас было одно кошмарное дело об убийстве детей. Он нахмурился. Служа в полиции, Лео любил свою работу, но Лори помнила, что некоторые преступления действовали на её всегда такого жизнерадостного отца сокрушительно, и начисто стирали улыбку с его лица. Так вот, один из репортеров вбил себе в голову, что ребятишек убила их няня, якобы из зависти, поскольку сама она не могла иметь детей. Но нам было известно, что у неё имелось железное алиби, и мы видели своими собственными глазами, как она горюет по этим детям. И мы сделали заявление о том, что полиция считает няню вторичной жертвой этого преступления. Это положило всему негативу о ней в прессе конец, причём сразу. Он щёлкнул пальцами, чтобы подчеркнуть свою мысль. «Но полицейский департамент не стал делать аналогичного заявления относительно Кендры Белл», — заметила Лори. «Вот именно». «Значит, они её подозревали». Он пожал плечами. «В то время я кое-что слышал на этот счёт. Например, что? Помнишь, как пресса называла её наркоманкой?» — спросил Лео. Как бы публика не была уверена в том, что Мартина Белла убила его жена, эти сенсационные утверждения, похоже, не были подкреплены ни одним конкретным фактом. Суть всех статей сводилась к одному. Мартин Белл был знаменитым врачом, сделавшим блестящую публичную карьеру. Однако он был женат на затворнице, которая не реализовала тот потенциал, который в ней когда-то разглядел её муж. Рассказывали, что в тех редких случаях, когда она появлялась с ним на светских мероприятиях, в месяцы предшествовавшие его убийству, она находилась под воздействием каких-то опьяняющих средств. А пара анонимных источников утверждала, что она будто бы брала с их общего с мужем сберегательного счёта такие суммы наличных, которые превосходили потребности домохозяйки но ничего похожего на доказательства её вины в убийстве Лори не нашла. «Мамаша-наркоша», — сказала она, вспомнив один из тогдашних заголовков. Кто-то из соседей, разумеется, оставшийся анонимным, заявил, что иногда Кендра бывала не в себе. Другие же предполагали, что она, скорее всего, перебирается спиртным. Возможно, если она была пьяницей, Временами у неё бывало похмелье. «Думаю, этим дело не ограничивалось», — сказал Лео, устремив взгляд на потолок. В прессу об этом не сообщали, но по департаменту ходили кое-какие слухи. В тот вечер, когда произошло убийство, она вела себя более чем странно. Она словно находилась в трансе. Полицейские, которые опрашивали её, даже не были уверены в том, что она понимает, в чём дело. Короче говоря, они спросили её, нельзя ли взять у неё кровь на анализ, чтобы убедиться, что она не находится под воздействием наркотических веществ. И что же? Её мужа только что хладнокровно застрелили, а она устраивает сцену, не желая сдавать кровь на анализ без соответствующего ордера судьи. «Желание защитить своё личное пространство ещё не делает человека убийцей», напомнила ему Лори. «Да». Но после этого полиция начала изучать её финансы. «Да, она снимала наличные», — сказала Лори. «Кендра часто снимала в банкомате наличность с их с Мартином совместного сберегательного счёта». «Интересно, дала ли полиция соответствующую утечку в прессу?» «Речь шла не только о снятии наличных», — продолжил Лео, у которого словно открылось второе дыхание. После убийства Мартина полиция получила информацию о том, что Кендра часто бывает в одном дешёвом баре в Вист-Виллидж. Полагаю, если она увлекалась спиртным, это выглядело логичным. Правда, по-моему, она не из тех, кто стал бы посещать дешёвый бар. Вот именно. Вот и встаёт вопрос, зачем она туда ходила. Оказалось, что в дни, предшествовавшие гибели Мартина, Кендра три или четыре раза встречалась с каким-то громилой, причём в одном и том же месте. И что ещё более подозрительно, после того, как её муж был застрелен, ни этот громила, ни она больше в этом заведении не появлялись. «А кем был этот громила?» Лео покачал головой. Его не смогли отследить. Как и Кендра, он всегда расплачивался наличными. И, как мне говорили, Кендра совсем не стремилась к сотрудничеству, когда полицейские начали расспрашивать её о нём. Лори нахмурилась, переваривая эту новую информацию. В момент убийства Кендра лежала в постели, так что совершить его сама она не могла. Её недоброжелатели высказывали предположение, что она сняла в банкоматах достаточно наличных, чтобы заплатить наёмному убийце. Если Лорис сможет доказать, что перед убийством Кендра встречалась с каким-то неизвестным мужчиной, то для шоу у неё будет нечто большее, чем просто домыслы и догадки. А ты не помнишь, как назывался тот бар? Я не уверен, что когда-либо знал его название. «Но уверен, что я смогу его узнать». «Ещё бы», — отозвалась Лори. После убийства Грега Лео Фарли вышел в отставку, чтобы помогать дочери воспитывать Тимми. Но и сейчас, несколько лет спустя, при его появлении невольно выпрямлялись даже полицейские новички. В прошлом году он принял предложение поработать на неполную ставку в спецподразделении по борьбе с терроризмом. Так что в департаменте у него и теперь были широкие связи. Лори проводила своего отца до двери и обняла его на прощание. «Ты поняла, что я имел в виду, когда сказал, что надо учиться читать между строк?» «Да, поняла. Спасибо за консультацию, профессор. Возможно, главный судья Южного округа Нью-Йорка сочтёт, что ей было бы интересно обсудить эту тему за ужином». Не выдумывай. Но я говорю серьёзно. Хотя Кендру никогда и не называли подозреваемой в этом деле. Весь полицейский департамент считает, что она виновна. В его голосе внезапно зазвучала тревога. Её муж был убит, когда у неё были маленькие дети. Так что ты, естественно, можешь почувствовать, будто тебя что-то связывает с ней. Но вполне вероятно, что она убийца. А потому будь осторожна.